Глава шестнадцатая. Я позволил себе доработать спокойно этот день, не распаляясь на провокации Ванессы, что нового она могла сообщить мне документами в белом конверте. Наверное, там лежала очередная бумага от ее адвоката с распилом наследства, на которое, как считала Ванесса, она могла претендовать, как законная супруга, дожидавшаяся мужа с Ближневосточного театра военных действий. Что за глупые названия вообще? Кто его придумал? Ничего театрального в войне не было. Это я уж точно знал. Так же, как не было ничего жертвенного в поступках Ванесы, меня даже не надо было просвещать, чем она занималась в моё отсутствие. Хотя желающие все равно нашлись. В наш современный век продвинутых технологий сложно утаить подробности личной жизни. Особенно, когда жена каждый свой шаг освещает в социальной сети. Особенно, когда у вас открыт общий банковский счет. Она уже и не стеснялась и почти не скрывала своих отношений на стороне. Так что я даже с некоторым облегчением выдохнул, когда она предложила развод первой. А теперь думал, что действительно надо было приехать к ней и стоять на душой, пока не подпишет бумаги. Ближе к концу дня я набрал дока представился его секретарю и та быстро соединила нас. Добрый день, Логан. Добрый, доктор Кофилд. Я не смогу сегодня прийти, начал я с места в карьер. Не считал, что готов сегодня к общению с психиатром. Потом мне начало казаться, что моя работа и тотальная занятость лечили лучше, чем становившиеся все менее полезными визиты в офис ДОКа. Повисла долгая тишина, но даже сквозь нее и расстояние я ощущал молчаливое неодобрение своего врача. «Как я смогу вам помочь, если вы сами этого не хотите?» – прозвучал вопрос. «Док, жаль, что у вас сложилось такое впечатление. Я не препятствую вашей работе и готов к сотрудничеству. Если это так, то жду вас, как назначено», – отрезал он и, попрощавшись, положил трубку. А если от него требовалось изображать понимание и быть сочувствующим, то плевал доктор Кофилд на эти требования. В какой-то степени мне это даже импонировало. Откинувшись на спинку кресла, я крепко сжал переносицу пальцами и с усилием подавил раздражение. Бывают такие дни, когда все против тебя. Сегодня, видимо, как раз был такой. Хотя нет, все началось еще вчера. А в голове застучала навязчивая мысль – Мне нужно увидеть Блейк. Очень нужно. Она как якорь. Когда рядом, уверен, унестись в открытое море, безумие мне не грозило. Но что делать, когда твой якорь обрывал с тобой все связи? Вечер уже не казался бы мне таким дрянным, если бы я знал, что приду домой и там будет Блейк. Пусть она была бы раздражена или недовольна, пусть что-то ворчала, хотя это не в ее привычке, пусть даже улетала бы в свои придуманные миры барабане по клавишам ноута. Я бы просто посидел рядом и посмотрел на нее. Мне определенно было бы спокойнее. Захватив нужные документы вместе с конвертом Ванессы, я вышел из издательства и поехал к доку. Его офис находился в самом сердце города, так что дорога не заняла много времени. Стивену Кофилду, я, можно сказать, достался по наследству, потому что мой предыдущий психотерапевт, доктор Морис, направил меня к нему, когда я сказал, что переезжаю в Сиэтл. Я бы вообще отказался от этих сеансов, потому что мистер Морис уже проделал хорошую, можно сказать, даже огромную работу. Но Министерство обороны имело собственную программу реабилитации и обязывало проходить ее всех своих бывших служащих. То ли они таким образом отрабатывали деньги, выделяемые из бюджета, то ли успокаивали собственную совесть. В очередной раз я проклял тот день, когда в пику отцу заключил тот гребанный военный контракт. И в очередной раз поймал себя на мысли, что до сих пор, даже по прошествии стольких лет и событий по привычке, в каждом своем неверном решении виню родителя. Хотелось бы быть идеальным, но я им не был. В кабинете у доктора Кофилда, как всегда, было стильно, тихо, спокойно, и меня ждала очередная перестановка. Для чего он ее проворачивал с некоторой периодичностью? Чтобы встряхнуть пациентов, кабинет в серо-белых тонах с длинными узкими окнами, модными светильниками на стенах и панорамой на даунтаун. Я сразу же нашел свое любимое кресло и пошел к нему. Пусть док не надеется на кушетку, я ложиться не собирался. Логан, прекрасно, что вы передумали. С мягкой улыбкой обратился ко мне Дог. Ему было уже далеко за сорок. В хорошей форме, с открытым взглядом, упорством бульдога и не одним седым волосом в кудрявой шевелюре. Может, он подкрашивал виски? А может, работали гены? В целом док казался мне нормальным упорным мужиком и, судя по фотографиям на стеллажах, Предпочитал футбол классическому гольфу. Передумал. А были другие варианты? Варианты всегда есть. Философски заметил он. Как у вас дела? Расскажите. Он начал мягко, а мне снова захотелось уточнить, есть ли другие варианты. Например, ничего не рассказывать. В принципе, мы могли бы посидеть молча целую сессию, но не уверен, что док бы мне это позволил. Мне нужно было говорить о чем угодно, о своих кошмарах, например, или о делах в издательстве, а Блейк тоже можно было бы упомянуть. Так много увлекательных тем для длинных монологов. Я давно уже не ждал противоядия от всех своих душевных ран, давно уже вырос из детских штанишек, хотя, если судить по бурной молодости, задержался я в них порядком». Никто не в состоянии указать тебе выход из жизненного тупика после нескольких встреч, хотя можно угробить год жизни на походы к психотерапевту и оставаться в тупике слепцом, ощупывающим кирпичные стены в поисках двери. Как дела? Да, все так же ток. Жена, бывшая, почти бывшая, поправил себя я, объявилась: это вас задевает? Раздражает скорее. Я ведь знаю, что она здесь не из-за меня или большой любви, а из-за денег. А вам бы хотелось, чтобы она была здесь из-за вас? Да, Боже упаси, искренне воскликнул я и рассмеялся. Доктор да же улыбнулся, видимо, уловив мою искренность и иронию. От людей его профессии ждали мягкости и понимания, но у меня иногда складывалось впечатление, что доктор Стивен так и ждал, на чем бы меня подловить» хотя это могли быть всего лишь мои фантазии. Логан, во время наших встреч у меня складывается ощущение раздвоенности, будто за вашими словами стоит больше, чем вам хотелось бы сказать, и мне никак не удается этого уловить. Возникшей паузе мы смотрели друг на друга и молчали. Если вы приходите ко мне лишь за новым рецептом, это не продуктивная работа, я не из тех, кому нужен рецепт. Я сплю уже лучше. Кошмары никуда не денутся, если мы не будем над ними работать. Они могут уйти, а потом вернуться в самый неподходящий момент, и эффект будет разрушительным. Как ни странно, но я его понимал, вернее, понимал, что он хотел донести, но также не был готов лезть в какие-то более глубокие дебри, чем события в Южном Йемене. Сомневаюсь, что без претензий перенесу доктора Кофилда, рассуждающего о моем детстве и отношениях с отцом или лезущего в причину, побудившая меня пуститься в далекие бега, финальной точкой которых явилось кресло в кабинете психотерапевта. Мне кажется, Ток, вы хороший специалист, мне с вами повезло, а рецепты, думаю, скоро они мне вообще не понадобятся. Вот как? Я задумался о Блейке и о том, что с ней мне легче, а еще о том, что настанет день, когда я смогу пережить кошмар до конца. А вот только разгребусь с делами. С этой гребаной кучей дел, свалившихся мне на голову. Куда спокойнее было жить на коробках, выбираясь только на балкон, покурить и выпить кофе, приготовленный соседкой. Да, я снова в деле, в семейном. Пытаюсь вот разгрести эти авгиевы конюшни, вникнуть в процесс. Ну, я уже говорила об этом. Логан, вам нравится то, чем вы занимаетесь? Дока развернула на 180 градусов, но я задал ему встречный вопрос. «А вам, док, нравится то, чем вы занимаетесь?» «Конечно», — ответил он, не задумываясь. «Вы с самого детства мечтали быть мозгоправым?» Пульнул я следом, пока док не опередил меня. «Нет». Я даже начал учиться на архитектора, но после второго курса полностью сменил специализацию. «Что-то случилось?» «Что-то случилось», — кивнул он, не вдаваясь в подробности. Видимо, как и у вас, раз вы поменяли гражданскую жизнь на военную. «Разве не об этом? Многие мечтают патриотизм, все дела», равнодушно произнес я. «Возможно, но крайне странно, что патриотизм проснулся у вас, когда и двух месяцев не прошло с момента вашей женитьбы. В такие моменты молодые парни мечтают совсем о другом? Например, чтобы медовый месяц длился подольше?» Простите, не помню, чтобы вдавался в такие подробности и рассказывал вам о своем браке. Но это написано в вашем деле из военного ведомства, которое мне передал доктор Моррис. Возможно, — пожал я плечами, — даже не представляю, что еще могло быть в том деле. Например, авария, замятая отцом. Так может, дело все-таки в вашей жене? Нет, вы не в том направлении роете, совсем холодно. Не удержался я от подколки. Док с каким-то легким разочарованием уставился на меня. Я подавил желание поерзать в кресле, в котором развалился как у себя дома. Мне не хотелось, чтобы это стало игрой. Поверьте, мне бы тоже. Разговор у нас вышел каким-то странным, однако, когда я вернулся домой на проспект Фэрвью, мне стало немного легче, будто внутренний тиски в которых я находился последние недели, слегка ослабли. Налив стакан воды, я смотрел на конверт Ванессы, думаю, что в нем может оказаться очередной подвох, но все же распечатал его. Бумаги, оказавшиеся в руках, были какими-то странными, больше похожими на результаты врачебного заключения, чем письмо от юриста, так что, когда я понял, что это, крепко выругался, совсем не сдерживаясь. Какими бы словами я мог назвать Ванессу? Самыми последними, судя по грязным играм, которые она затеяла. Хотя тут два варианта. Либо у нее в жизни действительно не было ничего святого, либо она не врала. И через несколько месяцев я действительно стану отцом. А вот своего или чужого ребенка – это еще вопрос. С одной стороны, я был убежден, что не имею никакого отношения к ее беременности. а С другой, внутренний голос нашептывал, что все может быть. Мы же спали вместе после моего возвращения. Да, жизнь превращалась в дерьмовый порочный круг, и теперь мне некого было в этом винить, кроме самого себя, наломавшего порядком дров своими опрометчивыми поступками. Совсем с невеселыми мыслями я вышел на понтон покурить». День был поганым, длинным и завершился ужаснейшим образом. Блейк привносила в мою жизнь, как бы погребенному, возвышенно это не звучало, луч света. А вот она исчезла, и вместе с ней день превратился в треклятую рутину, к тому же еще раздражающую. Еще не хватало его чувства безнадеги для полного спектра великолепных депрессивных эмоций. «Привет, сосед!» донеслось до меня слева. Я обернулся на знакомый скрипучий голос старика Энтони. Интересно, как его халупа на понтоне выживала по соседству с модерновыми особняками, а еще интереснее, как позеленели от зависти окружающие, когда поняли, что им не выбиться на первую линию ни за какие деньги. Энтони стоял намертво и место свое никому не отдавал. Я думал, что средства у него водились, а как иначе он получил это козырное место для дома на озере Вашингтона. Но то ли он по натуре был прижимистым, то ли по каким-то своим причинам старикан предпочитал не шоковать. Даже мои громкие пьянки прошлых лет, кажется, не особо его колыхали. — Добрый вечер, — кивнул я. — Убежала куда-то твоя малышка еще вчера, вся расстроенная. Надеюсь, ты ее успокоил? Он подсокал языком для пущего выражения озабоченности и сожаления. Не ожидал, что он заговорит о Блейк, поэтому помедлил с ответом. Опустился в шезлонг и сделал очередную затяжку. Попытался. Как мог, но ей надо время. «Лучше времени не давать», — отрезал Энтони. «Не надо позволять им много думать, а то всякого насочиняют, потом не отбрехаешься». «Женщина ж...» Похоже, сегодня меня ждал вечер советов, но как бы то ни было, Энтони своего добился. Я усмехнулся его мнению и покивал от какой-то степени согласия. «Хочешь выпить?» — старик кивнул на бутыль, стоявшую на понтоне рядом с ним. «Что-то выглядишь ты не очень...» «Нет, но спасибо». «Да ты не знаешь, от чего отказываешься?» «Ну да, не знаю, что это, но догадываюсь», — улыбнулся я его настойчивости. «Может, он...» Барменом в прошлом работал. Предлагал выпить он поистине с королевским шиком. «Твоей Блейке понравилось. Кажется, оно привело ее в чувство», — хмыкнул Энтони, поправляя свою извечно воткнутую между рейк понтона удочку. «Может, тогда пиво?» Предложение было очень заманчивым, но я покачал головой. Совсем не хотел дурманить голову алкоголем. «Я вообще редко теперь пил, даже слабый алкоголь очень редко». А я смотрю, вы задружились, когда я отказывал в своем обществе такой красотке? Ты знаешь, с годами я стал ценителем женской красоты. Ума, усмехнулся мой сосед. Женского ума и умения поддержать разговор. Смотри, твоей Блейки даже стал интересен такой приземленный рыбак, как я. Кое меня напоило. Поболтали малость. Все, как я люблю. Старик из-под козырька кепки с прищуром уставился на меня. «Ты, смотрю, тоже в ценителе метишь?» Я вопросительно взглянул на него, не понимая, куда он клонит. «Ну, я помню тех леди, что гостили у тебя несколько лет назад. Ума там было маловато. И у них, и у тебя. Прости уж за откровенность». «Да я не спорю. Совсем не спорю». Я вытянулся в пластиковом кресле. Скрестив ладышки и думая, что сожалеть о прошлом уже просто не осталось в сил. Другой я, наверное, что-то бы возразил Энтони, но другой я умер давным-давно. Некому было учить Умута, да и сейчас тоже нет. Я выдохнул дым, думая про отца, лежавшего в госпитале под аппаратами. Придет ли он вообще в себя? Родня думала, уж лучше бы и не приходил. У одной Робин там что-то пригорало, то есть у второй его жены, ради которой, собственно, он мать и оставил. Пригорало, потому что единственным полноправным наследником оставался я, нелюбимый, раздражающий пасынок. Своих собственных она в браке с отцом так заиметь и не смогла, так что ее финансы теперь зависели полностью от моего к ней расположения, а оно уже было не ахти каким. А в голову закралась внезапная мысль – Уж не связано ли как-то Робин с активностью Ванесы, Или дело было все-таки сугубо в ее нынешнем положении? Робин вполне себе могла слить ей информацию, да и заниматься этим до сих пор. Так как у моей мачехи, вероятно, были свои глаза и уши в издательстве. Я снова посмотрел на Энтони. За всеми его словами крылось вполне себе отеческое ко мне отношение. Что тогда, что сейчас, он аккуратно наставлял меня на путь истины. Не без свойственных ему шуточек и подколок. Но даже когда я был полным балбесом и сорвиголовой, у него всегда находились советы для меня. «Наверное, мне не хватает такого отца, как ты», — внезапно признался я. «Боже упаси, Логан, из меня бы вышел ужасный отец», — хмыкнул Энтони. «Мы бы только обездельничали целыми днями и удили рыбу». «Не самое плохое время провождения, философски заметил я. Энтони снова хмыкнул, а потом завис в своих мыслях, выпуская ровные колечки дыма одно за другим. Солнце медленно исчезало за деревьями, вода стала темной с малиновыми отплесками заката, намекающего, что завтра будет так себе ветрено. «Вообще, главное ведь что?» — снова заговорил старик. Главное самому стать хорошим отцом. Не допустить тех же ошибок, но... Раз твой собственный батя не так напортачил. Я мрачно задумался над его словами. а В голове крутилась треклятая Ванесса со своими новостями. Ни к месту и ни ко времени. Но даже если он мой, я все равно не вернусь к ней. Лучше бы забрать его и растить самому. А с кем? С Блейки? А примет ли она ребенка? Каждая женщина хочет своих, а тут такой груз, вдовеск ко мне прилагающийся. Потом не уверен, что Ванесса в случае, если ребенок все же от меня, так просто сдастся. Она сделает все, абсолютно все, что угодно для того, чтобы он стал разменной монетой в наших взаимоотношениях. Она начнет манипулировать им, чтобы я играл по ее правилам. Этого я, конечно, делать не собирался, но что дальше? Меня просто отодвинут в сторону. Ее семья тоже сидит на деньгах. У отца крепкий бумажный бизнес. Так что далее мы схлестнемся в суде, что повлечет за собой годы, годы тяжб и дележа имущества. Так себе перспективы откровенно говоря. Ты абсолютно прав. Но знать бы еще как, ответил я наконец ему. А это, как бы глупо ни звучало, сердце подскажет и инстинкты. вот, например, сейчас что они говорят? Сердце и инстинкты? посмеиваясь, переспросил я. Да, они самые, махнул рукой старик. Но намекают, что неплохо бы уткнуться лицом в женские колени, расслабиться и поспать. Вот, отличная идея! хохотнул Энтони своим шаршавым, как шлифовальная бумага голосом. Кстати, и колени у нее что надо? Ах, старый черт, все успела оценить. Я трясся от беззвучного смеха, пока Энтони завершал свою мысль. Так что дуй к своей леди Блейк, не дожидаясь, пока она накрутит себя больше, чем уже накрутила. Утыкайся в колени и спи, а утром поговорите. Боюсь, она не из тех, кто ждет до утра. Я затушила курок, обжегшие мне пальцы и кинул в пепельницу задвинутую под шезлонг. Но ты же знаешь, как убеждать. Я не стал его уверять, что в данном случае это не сработает. Мне предстояло поехать к Блейке и, наверное, поговорить с ней по душам и рассказать, если не все, то часть. Боюсь, все она еще не готова услышать. Но я также не готов это все рассказывать.